Пасхальские предания изображают первого короля Хотуматуа матуа отнюдь не героем. Более того, в них говорится о кровопролитных войнах в опаленном солнцем обширном королевстве на востоке и о том, что поражение в битве вынудило Хотуматуа матуа бежать вместе со своими приближенными их семьями в океан в сторону заходящего солнца. Глава 14. Резюме и дискуссия. Эволюции мореплавания можно сравнить с течением реки. Много мелких ручейков соединяются в один поток, который набирает силы и вливается, наконец, в море. После того, как древний человек отважился пересечь тихую воду верхом на бревне, не требовалось особенно большой изобретательности, чтобы понять, что вместе со вторым бревном оно уже не будет переворачиваться. Таким был первый неизбежный шаг, К грубому бревенчатому плоту. Естественно, предположить, что древний человек оценил грузоподъемность толстого бревна раньше, чем подумал о плавучести многих тростинок, связанных вместе. Стало быть, в первобытном мореплавании бревенчатые плоты предшествовали бунтовым судам. Но решающим для местной эволюции было наличие материала, преобладание бревен или камыша. Неуклюжие, кое-как связанные плоты, несомненно, первыми пересекали глубокие реки и подходили к манящему острову. Убедившись, что на судах куда удобнее совершать долгие путешествия по внутренним водам и вдоль морского побережья, перевозить тяжелый груз и ловить на озере рыбу, первобытный человек уменьшил сопротивление плота в воде и увеличил скорость, заострив ему нос. Постепенно начали появляться все более сложные бревенчатые плоты и бунтовые суда. Наиболее совершенные образцы обеих основных категорий, употреблявшиеся до недавнего времени бальцевые плоты и камышовые ладьи в приморье бывшей Ингской империи. Большим шагом вперед явилась новая идея – выдолбить изнутри толстое бревно, добиваясь плавучести за счет выталкивающей силы вытесненной воды, а не за счет массы дерева. Появление наряду с платом долбленки свело к минимуму сопротивление воды, поскольку можно было обходиться одним бревном, и в то же время увеличило свободу передвижения по узким протокам. Несомненно, Каное – первое судно, чья плавучесть основывалась на принципе полого корпуса – И все же нам, вероятно, никогда не придется узнать, какое судно первым обрело истинную форму лодки – водонепроницаемое каноэ или пропускающее воду бунтовое судно. Мы знаем, однако, что изобретение каноэ как такового оказалось тупиковым путем. Шла ли речь о долбленке или о каркасе, обшитом кожей или корой? Принцип полого корпуса внедрялся в судостроительство по совершенно разным линиям. Самые большие и сложные каноэ принадлежат индейцам северо-западного Приморья Америки и их океаническим соседям от Гавайских островов до Новой Зеландии. Огромные пироги строили в доевропейские времена по берегам Карибского моря и на западном побережье Африки. Для Полинезии, там где не было достаточно больших бревен, Характерно наращивание досками выдолбленного днища. Однако нигде в мире не находили долбленки с добавлением внутреннего каркаса, приближающего ее по размерам и форме к настоящему кораблю со шпангоутами. Широко распространенное представление, будто суда первых цивилизованных народов развелись из долбленки, ни на чем не основано. Первые известные корабли Строились из бунтовка мыша, а не из бревен и досок, строились по простому принципу плавучести за счет сквозного прохождения воды, а не по принципу вытеснения воды водонепроницаемым корпусом. Эти древнейшие суда известны нам по доисторическому искусству Северной Африки и Западной Азии. Об их размерах и очертаниях можно судить по додинастическим петроглифам в Египте на скальной живописи в Сахаре, гравировки на наиболее древних месопотамских печатях. К этому начальному периоду камышовых судов относится и начало применения мачты и паруса. Керамическая модель в Багдадском музее с цилиндрической опорой для мачты